Андрей Первухин. Ученик. Книга 9 Граф. Глава первая. Люк стоял на дороге и с завистью и злостью смотрел на отряд всадников, только что проехавшим мимо. Злость парня можно было понять. Только что его перетянули плетью по спине. Да и то только за то, что он слишком рано разогнул свою спину. Нужно было стоять в глубоком поклоне, пока эта кавалькада отъедет подальше. Что насчет зависти, так она тоже была. Ему также хотелось кататься на карете, и чтобы все перед ним кланялись. Да куда там, откуда у сына простого сельского пекаря могут быть такие деньги? Ему приходилось с утра до позднего вечера горбатиться в небольшой пекарне, чтобы заработать немного медных монет, которые ему выдавал отец за хорошую работу. Хотя власть у него тоже была, хоть и небольшая. Иногда к пекарне приходили дети из самых бедных семей и просили хлеб или лепешку. Вот тогда он любил показывать им, как сильно отличается их статус от его. Мог даже за краюху хлеба заставить петь ему песни или танцевать. На такие шалости родители мальчика смотрели сквозь пальцы. Да и на самом деле, они же были куда как более зажиточные, чем остальные деревенские жители. Жизнь у мальчика резко изменилась когда ему стукнуло 12 лет. Именно в этом возрасте у него открылся дар. Причем на следующий день после дня рождения. Радости семьи не было предела. Очень уж маги в империи были в большом почете. Они, судя по слухам, даже к императору запросто могли войти во дворец и давать ему советы. Мать сразу же стала думать о том, чтобы отдать ненаглядного мальчика на обучение в магическую школу. Ту самую, которая находилась в столице. Отец тоже был не против этого. Разочарование наступило через месяц, когда они узнали, какие деньги должны будут выложить за обучение ребенка. Даже у них, по местной мерке богатой семье, не было такой суммы. Начались скандалы. Мальчик стал отдаляться от своих родителей, виня их в том, что не могут его отправить в школу. Конечно, он пытался выучить несколько заклинаний у слабого мага, который жил неподалеку, Но хотелось, чтобы его обучали архимаги, лучшие в империи. К тому же сам учитель говорил, какой у него талант к обучению. Да и внутренний резерв развит необычайно сильно для юношек, который совсем недавно стал одаренным. Эти слова Люка не радовали, а только наоборот злили. Что толку от его талантов, если учителей нормальных нет? Спустя год с помощью своего слабого наставника он все же смог сдать экзамен на вторую ступень. Мог бы и быстрее это сделать, да куда там, лень родилась впереди его, да и отцу надо было помогать. Естественно, в доме отпраздновали такое важное событие, а после отец расщедрился и дал ему несколько серебряных монет, чтобы со своими друзьями сын мог отдохнуть в деревенской таверне. В ней-то ему и повстречался маг, который полностью изменил жизнь мальчишки. Он сразу заметил, что таверна, несмотря на вечер, пуста, хотя в другом случае в это время тут было много народу. Приятели первым заметили старика в черном балахоне, причем они сразу же стали пятиться к двери. В таких балахонах ходили только некроманты, а с ними мало кто хотел сталкиваться, особенно простолюдины. Так скажешь что-то лишнее, а он тебя в мертвяка за это превратит. Один из друзей Люка споткнулся и упал на пол, чем и привлек к себе внимание страшного посетителя. Он поднял глаза и уставился на Люка, причем брови у него удивленно взлетели вверх. «Иди сюда!» — скрипучим голосом приказал он мальчишке. «Не бойся!» «Что угодно господину!» — склонился Люк в глубоком поклоне, сам поражаясь своей храбрости. «Вон его приятели уже сбежали!» «Хочешь сильным магом стать?» — спросил старик. «Да, господин!» — снова поклонился Люк. Мальчишка и сам не знал, почему сразу же поверил этому важному, несмотря на весьма потрепанный балахон, одаренному. Да и то, что старик после того, как поговорил с мальчиком, расплатился с трактирщиком золотом, сказала свое слово. Наставник, так некромант приказал обращаться к нему, велел приходить на учебу в небольшой рыбачий домик, который располагался на берегу реки, недалеко от деревни. Конечно, Люк не забыл сказать, что у него вроде бы как есть учитель, но на это наставник посоветовал забыть про него, или же пусть к слабосилку и продолжает ходить. Люк прислушался к магу, поэтому перестал ходить к старому учителю. Родителям он сообщил, что нашел нового, который гораздо опытней, да еще и деньги за обучение не берет. Естественно, отца тоже пришлось познакомить с этим стариком, а потом и мать которая переживала за единственного сына. Слухи о некромантах по империи ходили не самые лучшие, тем более их опасались простые и доверчивые деревенские жители. С другой стороны, именно они могли угомонить мертвяков на кладбищах, которые иногда, неизвестно по каким причинам, поднимаются из своих могил. Происходило это довольно-таки часто, после чего в деревню или город приходили некроманты и за определенную плату улаживали проблему. Многие даже поговаривали, что сами некроманты и поднимали с кладбища, чтобы с жителей последние деньги обирать. Как Люк позже узнал, его новый наставник был не просто некромантом, он был универсалом, который решил за основную специальность взять некромантию. Сам же мальчишка только от наставника и узнал, что является универсалом. До этого он изучал магию воздуха. Мальчишка и сам заметил, как быстро начал обучаться. Хотя это неудивительно, если предыдущий учитель не обращал внимания на частые пропуски своего ученика, то некромант мог и наказать за отсутствие, да и поселился он гораздо ближе, так что и бегать далеко не требовалось. За год интенсивной учебы он смог окончить на четвертую ступень, причем, как оказалось, у наставника имелся кристалл богов, с помощью которого он издавал экзамен. Самое удивительное, что даже Люку было очень хорошо известно, что стоимость этой штуки просто невероятная, а таскает ее простой некромант, у которого даже охраны хорошей нет. К сожалению парня, ему снова пришлось менять свою жизнь, причем по собственной глупости. Имел он неосторожность метнуть заклинания в сборщика налогов, когда его семье сообщили о том, что началась война с соседним герцогством и налоги увеличиваются. У отца в деревне была мельница, поэтому просто так уехать он не мог. Начал спорить, за что его и побили сборщики налогов, точнее охрана. Парень вступился за отца, хотел просто напугать незваных гостей. Кто же мог подумать, что у них не будет защитных амулетов? Пришлось мальчишке спешно бежать к учителю и рассказывать о случившемся. Так даже лучше, только и сказал наставник, а после велел парню собираться если не хочет, чтобы его на костер или на дыбу отправили. С этого дня жить они стали в небольшом лесном домике. Люк несколько раз хотел было сбегать и поинтересоваться, как там его родители поживают. Но наставник не отпускал. Говорил, что придет время, и он сможет без боязни вернуться к себе в деревню. Причем все будут перед ним спину гнуть, в том числе и барон, чьих людей он убил. Сам же наставник довольно-таки часто куда-то отлучался. Один раз Люк даже хотел за ним проследить. Просто любопытно было, куда можно в лесу ходить. Не на охоту же. Тем более добывал пищу именно мальчишка. В один из дней парень все-таки смог добраться до своей деревни, когда наставника не было. Он уже надеялся на радостную встречу с родителями. Отец как раз должен был быть на мельнице. Да не тут-то было. В их доме, как и на мельнице, были уже другие хозяева он видел издали совсем незнакомых людей. Пришлось сидеть неподалеку и ожидать, когда придет кто-то из его товарищей, чтобы расспросить, где мать с отцом. Пришлось просидеть почти до самого вечера, но своего он все же не добился. Удалось выяснить, что после его побега отца и мать арестовали дружинники барона и увезли. Потом на их место приехали новые люди. Только через месяц прошел слух о том, что родители Люка повесили. Кстати, и за голову самого парня награда положена целых пять золотых. Все это время друг Люка посматривал с опаской, то и дело косясь на дом старосты. Едва только мальчишка попрощался со своим другом, как тот стремглав бросился в деревню. Видно взрослых поднимать или старости доложить о том, что видел опасного преступника. Смерть родителей не подкосила парня, а наоборот прибавила ему злобы и стремление к новым познаниям. Он уже представлял себе, как придет с армии нежити к замку барона, а потом всех превратит в своих рабов. Естественно, учитель узнал о том, что Люк его ослушался, и даже наказал за это. Зато и обучение на простых лесных животных окончилось. Примерно через месяц парень уже поднял первого мертвяка. Нет не животное, а человека, которого привел наставник. Видно, кто-то из соседней деревни пошел собирать ягоды или грибы. Вот и попался на глаза наставнику. Вскоре люди стали появляться все чаще и чаще. Несколько раз даже с его деревни несколько людей попадались, которые тоже были превращены в нежить. Естественно, пропажа людей не могла остаться без внимания барона. Так что вскоре на двух некромантов, наставника и ученика, была устроена облава. Вот когда на них вышел один из отрядов, Люк впервые увидел, на что способен его учитель, и это было восхитительно. Буквально за несколько минут отряд из пары десятков воинов и двух магов был убит, а потом поднят как нежить. Причем теперь в их невеликом войске были два мертвых некроманта, готовые выполнить любой приказ наставника. Конечно, пришлось им искать другое место для своей деятельности. Как сообщил учитель, могли вызвать архимагов из столицы, а Люку с ними пока еще рано сталкиваться, слишком слаб. Прошло 20 лет. За это время Люк узнал очень многое и многому научился. Конечно, на них часто устраивали облавы, так что подолгу они просто не могли находиться на одном и том же месте. Постоянно ходили из герцогства в герцогство, где продолжали свое обучение. Несколько раз сталкивались с гвардейцами. Последнее время именно Люк уничтожал отряды, которые отправляли на их поиски. Один раз пришлось спешно уносить ноги, потому что обеспокоенные аристократы все же вызвали сильных архимагов, с которыми даже наставник не пожелал сталкиваться. К сожалению, долго мертвяки не могли существовать. Они просто разваливались на части. Поэтому их армия никогда не достигала более двух сотен человек. Мертвые некроманты жили дольше но тоже были не вечны. Когда Люк в очередной раз вернулся в баронство, в котором когда-то жил, наставник начал с ним серьезный разговор. «Люк, мальчик мой!» начал наставник, смотря на костер. «Я многому научил тебя, и теперь мне пора уходить». «Куда наставник?» удивился и даже испугался парень. Не хотелось ему оставаться одному. Последнее время он постоянно разговаривал только с наставником. «Не было у него больше знакомых. Дальше буду путешествовать, но ты не переживай. У меня есть для тебя подарок». Он достал из своей сумки свиток и протянул его ученику. «Выучи этот ритуал, и когда тебя сильно прижмут людишки, просто проведи его, тогда у тебя будет настоящая армия». «А почему его сейчас не применить?» – удивился парень. «Да и вы почему его не применили? Потому что мне это не надо» а ты сам постоянно твердил, что хочешь отомстить или заставить всех тебя уважать. Поверь мне, этот ритуал очень поможет. Старайся использовать его именно тогда, когда вокруг тебя соберется много людей, а еще лучше сильных магов. Люк кивнул, он привык доверять своему учителю, потому решил с утра начать изучать ритуал и собирать для него ингредиенты, которых было немало, причем за некоторые из них. Такие, как кровь младенца, можно на костре оказаться. Хотя страх смерти его уже давно не пугал. Он слишком много раз ее видел. Утром наставника у потухшего костра уже не было. Остались только последние поднятые мертвяки, которые тупо смотрели на своего господина. Люк же остался на этом месте еще на два года. Подготавливал ингредиенты. А после пошел обратно к своей деревне. Больше прятаться и чего-то бояться он не хотел. Пусть люди от него прячутся. Как сказал учитель, в последнее время большинству архимагов будет недалеко. Империя вела войну сразу с несколькими государствами. Да еще и кое-где гражданская война шла. Значит, можно и о себе заявить, как он давно хотел, с самого детства. Люк и сам не знал, зачем хочет обратить в нежить как можно больше людей. Но он с трудом сдерживался, чтобы не вырезать все селения подряд. Наставник говорил, что лучше начать поход именно с того самого герцогства, в котором он когда-то жил со своими родителями. Почему это так нужно учителю, Люку было неизвестно. Да и неинтересно, потому что он сам хотел именно оттуда и начать громко заявлять о себе, чтобы все знали, что в мир пришел новый великий некромант, а не крыса, которая только по лесам и может прятаться. Первым под удар некроманта попала именно та деревня, в которой когда-то жил Люк. Причем он не стал в нее отправлять своих рабов. А сам, с невозмутимым видом, прошелся по улице. Каково же было разочарование некроманта, когда его просто не узнали. Нет, относились с опаской. Все же он был одет в балахон, но не этого ждал Люк. Он надеялся, что его узнают а тут просто слов нет. Деревенские и к другим сильным магам также относились. Пришлось всех своих мертвяков из леса позвать, чтобы народ хоть немного впечатлился и понял, какая участь их ждет. Только тут поднялась паника, да и то только потому, что в отряде нежити было восемь рыбаков, которые утром ушли на промысел. Они ему утром попались. Люди стали в ужасе разбегаться, так что кому-то даже удалось убежать. Не успело их облако заклинания накрыть. Зато остальные пополнили армию Люка. Некромант долго решил на месте не сидеть. Тут же пошел в следующую деревню, которая была неподалеку. Требовалось и там немного поработать. На этот раз он решил сразу нанести удар, чтобы никто уйти не успел. К сожалению, Люка дела сразу же пошли не по плану. Мимо проезжал крупный отряд, до да не местного барона, а пограничников, В их среде было несколько архимагов, которые узнали о случившемся в деревне и решили проучить наглого некроманта. Мертвяков, несмотря на активное противодействие Люка, просто разнесли в пух и прах, так что он сам едва успел ноги унести, да и то ранение получил. Этот случай озлобил некроманта еще больше, но и мозгов тоже прибавил. Стало понятно, что с простыми мертвяками он ничего сделать не сможет. «Нежные мертвые некроманты». С этого дня он начал действовать гораздо осторожнее. Сначала начал собирать золото, причем не стеснялся за соответствующую плату браться за упокоение мертвых на кладбищах. Причем вскоре он начал сам их поднимать, а потом договаривался с аристократами и успокаивался. Молодая держава воевала, поэтому сильные некроманты или просто маги сейчас были на границах. За несколько лет удалось скопить немного денег и купить много магических книг. Нет, сам он обучаться не собирался. Он хотел сам набрать себе учеников. Тем более учитель уже давно ему передал кристалл богов. Так что и с получением ступеней проблем не будет. Мертвые некроманты имели большое преимущество перед другими мертвяками. Они могли обучаться. Да, медленно, но все же. Если же архимага другой стихии обратить в нежить, то он так и останется архимагом. Правда, заклинания некромантов ему придется учить. За несколько лет под рукой Люка было больше 40 магов. Причем некоторые даже были довольно-таки сильными. Те самые, которые устали от войны и решили осесть в деревнях или небольших городках. Справиться архимагу с ними не составляло труда. Так что они пополнили его войско мертвых. Естественно, снова начали высылать поисковые отряды. Аристократы снова стали беспокоиться из-за пропажи людей, да и родители пропавших детей покоя господам не давали. На этот раз Люк убегать не стал. Все архимаги, которые могли его убить, сейчас были на войне, так что проблем он не видел. Уничтожив несколько таких групп, он снова отправился в обжитые места. На этот раз послал мертвых некромантов в разные деревни, чтобы они начали собирать ему армию. Дело пошло. Из 17 некромантов убили только одного, а остальные задачу выполнили, так что армия в несколько тысяч мертвых пошла к первому небольшому городку и взяла его штурмом. Задерживаться тут он не стал, сразу же двинулся к другому городку, а потом к следующему. Аристократы пытались сопротивляться, только вот они пополняли после своей смерти ряды нежити. Слухи о том, что в этом герцогстве хозяйничает нежить, быстро стали разлетаться по окрестным землям, из-за чего крестьяне стали целыми деревнями уходить, те, кто успевал, а не надеялся на помощь аристократов. Всего за пару недель Люк и его некроманты смогли взять штурмом семь крепостей, и теперь его армия увеличилась в несколько раз. Конечно, тут были не только взрослые мужчины, облаченные в доспехи, Большинство были простые деревенские жители, обращенные в нежить, которые только и могли кусаться, хотя они тоже отвлекали на себя внимание. Вскоре Люк стал брать в плен и живых людей, после чего превращал их в нежить, которую бросал на штурм стен. Проблема у защитников была в том, что Люк был универсалом и для самых своих сильных рабов делал защитные амулеты, тем самым превращая их в грозную силу. Только через месяц, потеряв несколько своих сильных вассалов, зашевелился и сам герцог, который предпочитал больше веселиться, чем следить за своими землями. Навстречу войску нежити выдвинулась большая армия людей, причем в ней было сразу два архимага. К сожалению, сделать они ничего не смогли. Дорога шла через лес, так что Люку не составило труда устроить засаду и, самое главное, смог взять в плен живого архимага который после стал его самым сильным мертвым некромантом. Впрочем, второй тоже пошел в дело. Армия живых была разбита. Только пятая часть воинов смогла уйти в столицу герцогства, с тревогой ожидая, когда сюда придут мертвые. Тут люди допустили большую ошибку, посчитав, что за стенами они будут в безопасности. Все же город был сильно укреплен. Город пал через три дня, и все его жители пополнили ряды нежити. Самое страшное, что тут были не только городские жители, но и деревенские, которые решили спрятаться от беды за стенами. Естественно, много попало в плен и живых, так что у Люка теперь была работа. Из-под его рук выходили всевозможные монстры, которые тоже пополняли его армию. Тем временем часть мертвых некромантов разбрелась по всему герцогству, уничтожая и поднимая всех живых, кто не успел убежать. Естественно, и соседи неразумного герцога тоже зашевелились, только гнать свои отряды к соседу не торопились, решили собрать силы в кулак, а на это тоже требовалось время. Время нужно было и Люку, чтобы он смог сделать как можно больше монстров, так что затишье его только радовало. Ему уже было известно, что несколько некромантов, отправленных на промысел в ближайшие поселки, убиты, но такие потери его не пугали. Все же вся элита находилась при нем. Наконец, новая армия людей подступила к городу, только она была даже немного меньше, чем у герцога, поэтому тоже потерпела поражение. Благо, что на этот раз сумело спастись больше солдат. Император с основным войском в это время был на границе с водагами. Нелюдей удалось выбить обратно в степи, из которых они и пришли. Так что теперь люди спешно строили укрепления. Естественно, главе государства почти сразу доложили о неприятностях, которые постигли почти самый центр его государства. Даже сумели выяснить, что людей уничтожает всего один некромант. Естественно, такое главу государства не смогло испугать. Да и сильно обеспокоить тоже. Только вот когда пришли новости, что все самое богатое и густонаселенное герцогство захвачено, а армия аристократов разбита, Император тут же отправил часть своей дружины наводить порядок. Естественно, вместе с воинами пошли и два десятка архимагов, тоже опытных и много раз принимавших участие во множестве войн. Через два месяца армия подошла к мертвому, так его уже стали называть герцогству, причем мертвяки не сидели на месте, а уже стали шастать по соседним районам. Впрочем, там уже стояли сильные заслоны, которые не позволяли мертвякам лишнего шалить. Да и местные жители уже удрали, напуганные нашествием мертвых. Видно о том, что приближается сильная армия людей, некромант, командующий мертвыми, быстро узнал и двинулся навстречу, собрав всех в единый кулак. Люк уже успел уверовать в свою непобедимость, так что был уверен, что и этих людишек он просто сомнет числом. Только вот все сразу же пошло не по плану. Архимаги начали разносить в пух и прах и мертвых некромантов, и монстров, и тем более сильных мертвяков. Солдаты, которые пришли с границы, тоже были все с защитными амулетами. Да и много что в жизни своей повидали, так что испугать численность врагов их не могла. Нежить просто смели, да так что Люк смог только с частью своей мертвой армии укрыться в городе который тут же взяли в осаду. Долго тянуть люди не стали. Сразу же начали готовиться к штурму. И уже через неделю Люку пришлось укрыться в замке, который уже начали штурмовать. От всего его войска осталось всего несколько тысяч, которые долго просто не могли продержаться. Он не успевал подзаряжать амулеты для своей элиты. Так что и она погибла. Только сейчас Люк вспомнил о ритуале, который должен его спасти. Хорошо, что ингредиенты к нему уже были готовы, так что, бросив последние свои силы на защиту стен, он приступил к делу. На его проведение ушло несколько часов. Он уже отчетливо слышал, как имперские воины ворвались в замок и сейчас, добивая остатки нежити, зачищают одно помещение за другим. Когда все было готово, Люк стал читать заклинания, и даже у него какой-то холодок прошел по коже в предчувствии серьезных неприятностей. После того, как заклинание было прочитано, из чаши, в которую он сложил ингредиенты, на землю упало несколько черных зерен, от которых в разные стороны пошли черные трещины, как будто паутина стала затягивать пол, который понемногу стал покрываться черной плесенью. Понемногу эта плесень достигла и его ног, и тут он почувствовал себя невероятно могущественным. Да и магические силы рванули в него огромным потоком. Только вот продолжалось это недолго. Руки некроманта стали трескаться, покрываться черными венами. Такое ощущение, что он стал превращаться в мертвяка. «Молодец!» — услышал он знакомый голос. А когда поднял глаза, то обнаружил, что около стены стоит его учитель. «Что со мной, господин?» — спросил Люк, рассматривая почерневшие руки, как у покойника, который уже долго пролежал на земле. — Это твое могущество и твоя очень долгая жизнь. Береги это место. Вот это растение. Действительно, там, куда упали зерна, из пола вырос какой-то черный куст, от которого и расходились в разные стороны черные нити. Из коридоров начали раздаваться вопли, как будто кого-то резали, Выглянув туда, он увидел, как недавно умершие воины поднимаются и бросаются на своих товарищей, которые сразу же потеряли всю свою храбрость. Было от чего испугаться. Теперь мертвые были не просто увольни, а быстрые, ничем не уступающие в скорости людям. Минут через десять в разные стороны пошла волна, которая убивала все живое на своем пути. Постепенно она ослабевала. По мере удаления от центра, но фактически вся армия людей была уничтожена за короткое время. Только часть архимагов смогла унести ноги. Люк вернулся к кусту. Теперь у него в голове засела мысль, что он должен приложить все усилия, чтобы это растение не сломалось. Он прекрасно понимал, что это не его мысли, а чужие. Только вот ничего с этим поделать не мог.